Глава двадцать третья. Оценка качества отработки звонка. Продавцу деятельность которого оценивается измеримым результатом, выраженным в цифрах, марже и деньгах, не очень помогут философские рассуждения типа «работать надо лучше» или «принимать звонки следует правильно». Если человеку постоянно говорить, что он работает неправильно, но не показывать, как нужно, то у него рано или поздно опустятся руки. Выгоднее иметь ясное представление, что конкретно и как именно можно улучшить. Оценка качества приёма звонка как раз позволяет увидеть зоны роста. Наличие чёткого скрипта позволяет провести анализ выполнения каждого шага и дать рекомендации для дополнительной тренировки. Единственное, что нужно это постоянно прослушивать и анализировать записи своих звонков. Для эффективного анализа звонков нужен простой, но важный инструмент оценочная таблица, которую очень легко сделать, имея алгоритм и скрипты звонка. В предыдущих главах книги именно их вы получили. Если же вы выполняли тренировочные задания, то к настоящему моменту у вас уже есть собственный алгоритм и скрипт именно вашего входящего звонка, составленный на основе универсального В бумажном варианте книги Мастер звонка приведён пример оценочной таблицы для анализа звонка. Наша книга в аудиоформате, но несмотря на это, я уверен, что смогу на слух объяснить, как устроена таблица и ключевой принцип анализа. Суть эффективного анализа во внимательном прослушивании записи с периодической постановкой на паузу, определении наличия каждого шага звонка, и в объективной оценке качества его выполнения в баллах, которые позже легко перевести в проценты. У нас с вами есть алгоритм из 12 шагов. Мы просто добавим к нему несколько критериев, которые не являются этапами звонка, но их также необходимо оценить, если мы хотим иметь полную объективную картину. Это ожидания соединения, переводы звонка, обход цены и вопросы о скидках и активное слушание. Таким образом, у нас получится таблица, в которой будет 16 строк по вертикали, не считая строки с названием столбцов. В первом столбце, как обычно, будет нумерация по порядку от 1 до 16, а во втором наши критерии, необходимые для оценки. Перечислю их по порядку. Первый ожидания соединения. Второй приветствие. Третий принятие позитивная реакция на слова клиента. Четвёртый. Настрой касается особенно начала разговора. Пятый. Переводы звонка, пауза и подвешивание на линии. Шестой. Перехват инициативы. Седьмой. Знакомство, обращение по имени. Восьмой. Разведка. Девятый. Продажа встречи, продукта, услуги, аргументация. Десятый. Назначение встречи или договорённость о заявке. Одиннадцатый. взятие, обмен контактов. 12. Подведение итогов. 13. Взятие обязательств. 14. Благодарность, завершение. 15. Обход цены, скидки, переговоры о цене. 16. Активное слушание во время общения. Угу, эхо, повтор слов, уточнение. Предлагаю очень простую шкалу для анализа из пяти оценок: 0, 1, 2, 3 и не оценивается. Оценка не оценивается это примечание, которое ставится, если шаг звонка фактически был не нужен. Такое тоже бывает, и поэтому продавец его не делал. Например, если клиент активно представился сам и также активно спросил имя продавца раньше, чем тот планировал знакомство. Таким образом, невозможно оценить навык продавца знакомство. Обратите внимание, это примечание, точнее сказать, этот шаг в данном случае не участвует при расчёте процента выполнения алгоритма. Оценка 0 ставится, если ничего из шага не было сделано и при этом данный шаг был необходим. Оценка 1 ставится, если шаг присутствовал. но был выполнен неверно, например, продавец выполнил приветствие, но не по стандарту компании, а сказал "алло", "да слушаю" или что-то еще. Оценка два ставится, если шаг присутствовал, но был выполнен не полностью или с отклонениями, но принес результат. Например, выполняя знакомство, продавец спросил, как вас зовут, вместо "кстати, как к вам лучше обращаться" и после ответа не повторил свое имя. Результат достигнут. Он узнал имя клиента и сможет обращаться по имени, но шаг выполнен не полностью и не в соответствии с тем стандартом, который вы определили. Оценка 3 ставится, если шаг выполнен точно по скрипту и принёс результат. Например, продавец выполнил знакомство точно по стандарту. Кстати, как вам лучше обращаться? Клиент: Андрей. Очень приятно, Андрей. А меня ещё раз, Сергей Ларин. Мы имеем в таблице 16 критериев. Таким образом, при условии, что все шаги и критерии присутствовали в звонке и были оценены на три балла, максимальная сумма баллов будет 48. Это и есть сто процентов. То есть, если сумма баллов будет, например, 30, то при переводе в проценты 30 разделить на 48 и умножить на 100 получится 62 с половиной процента. Это и есть уровень навыка продавца. А чтобы оценка была максимально объективной, необходимо проанализировать не один, а минимум 5 звонков сотрудника. И тогда мы получим не только процент навыка, но и тренды по выполнению каждого шага звонка. И будем понимать, чему необходимо учить продавца, а что он уже умеет. И главное, очень легко сможем показать это самому сотруднику. Как показывает практика, Все, что меньше 15 процентов, красная зона роста, ее нужно развивать в первую очередь. Все, что меньше 30 процентов и больше 15, желтая зона роста, вторая очередь. Все, что меньше 50 процентов и больше 30 процентов, зеленая зона роста, третья очередь. При этом есть шаги, на которые нужно обращать первоочередное внимание, они напрямую влияют на результат. Это разведка, назначение встречи. и закрытие с обменом контактами. Если эти шаги не делаются, то вряд ли вообще будет достигнут какой-нибудь результат. Каким образом, исходя из результатов анализа, определить, что и как нужно делать? Например, если в ходе анализа разведка оказывается в красной зоне, то нужно слушать звонки уже прицельно, считая и записывая, какие вопросы продавец задаёт по скрипту, а каких вопросов не хватает. Лучше всего, чтобы после анализа этой работы занимался сам продавец. Составление таблицы анализа не требует специальных знаний. Практически каждый может справиться с этой работой самостоятельно, тем более, что все шаги с ванка мы подробно разобрали. Для творческих личностей экспериментируйте, составляйте свои индивидуальные таблицы, ищите новые критерии. Только помните об одном: важен только конечный результат. В противном случае просто не стоит тратить время на изобретение того, что уже есть и работает. Выводы. Прослушивание и анализ своих входящих звонков помогает максимально быстро первое определить свои зоны роста, второе понять, что конкретно следует улучшить и тренировать именно это, третье стать профессионалом своего дела, четвёртое назначать больше встреч и, как следствие, больше зарабатывать. Тренировка. Задание номер двадцать девять. Если вы выполняли предыдущие задания, то у вас есть несколько записей реальных звонков. Используя материал прослушанной главы, составьте оценочную таблицу и проведите анализ любых трех записей звонков. После завершения анализа подведите итоги. Какие шаги выполняются, а какие необходимо улучшать?